Глава 26, в которой появляется таинственная особа и происходят многие события, неразрывно связанные с этим повествованием. Старый еврей добежал до конца улицы, прежде чем пришел в себя. Время было не позднее, вокруг сновали пешеходы и приезжали экипажи, а Феджин мчался одному ему ведомым путем, и только окрики прохожих заставили его сойти с дороги на тротуар. Минуя улицы за улицей, он достиг наконец какого-то переулка и только здесь, словно почувствовав себя в родной стихии, зашагал как обычно, не торопясь, едва волоча ноги. Места действительно были хорошо знакомыми. В лавках, мимо которых шел Фэджин, были выставлены на продажу огромные связки подержанных носовых платков. Именно здесь находили своих новых хозяев сотни ворованных платков, Здесь торговали ворованными платьями, сапогами, кошельками, сюда тащили вещи со всего Лондона, и потому то там, то тут Феджину кивали, как старому знакомому. Пройдя переулок почти до конца, Феджин нашел нужного ему торговца. Это был джентльмен неопределенного возраста и очень маленького роста. Втиснувшись в детское креслице, он курил трубку у дверей своей лавки. «Не навещал ли кто из наших знакомых, коллег?» спросил Феджин. человек 5-6, охотно ответил торговец, стреляя по сторонам мышиными глазками. «А не было ли с ними Сайкса?» «Такое не наблюдался», ответил малыш. «А нет ли у вас чего по моей части?» «Не сегодня», сказал старый еврей озабоченно и заторопился прочь. «Вы пойдете к коллегам!» — крикнул вдогонку торговец. «Постойте, я с вами! Пора уже пропустить стаканчик-другой!» Но еврей лишь отмахнулся, и малыш, оставив попытки выбраться из креслица, обмяк и снова приложился к трубке. «Трое коллег» — так назывался трактир, хорошо известный обитателям этого района. Обычно в нем околачивался и Сайкс. Поэтому Феджин, кивнув человеку за стойкой, сразу же прошел в специальную комнату с плотно зашторенными красными занавесками. Едва еврей приоткрыл дверь, как навстречу ему ринулись клубы плотного табачного дыма. Фэджину пришлось некоторое время стоять на пороге, пока глаза не стали различать силуэты людей, находящихся в комнате. Все они столпились вокруг длинного стола. Во главе стола сидел председатель с молоточком в руках, Дополнял картину музыкант с подвязанной щекой, сидевший в углу за разбитым фортепиано. Феджин внимательно осмотрел собравшихся и поманил пальцем председателя. Уж на что еврей был привычен к курению, но и он побрезговал оставаться в комнате лишнюю минуту и вышел на площадку. Следом появился председатель. — Чем могу служить, мистер Феджин? — спросил он. Не угодно ли присоединиться к нам? — Он здесь? — неторопливо перебил его старый еврей. — Нет. — И никаких известий от Барни? — Никаких. Барни не шелохнется, пока все не утихнет, ручаюсь. А если бы их взяли, я бы уже знал. — Он будет сегодня здесь? — спросил еврей. — Вы говорите о Монксе? — не понял председатель. — — Да, о нем. — Конечно, будет. Если вы подождете минут десять, то он... — Нет, нет. Передайте, что я заходил и хочу увидеть его сегодня же вечером. — Нет, лучше завтра. Да, лучше завтра. — А, ни слова больше, — сказал еврей и начал спускаться по лестнице. На улице он остановился, словно не знал, что предпринять. Наконец взял кабриолет и приказал ехать на Бэтнел Грин Роуд. За четверть мили от резиденции Сайкса он отпустил извозчика и пошел пешком. Ну, сказал он сам себе, стучась в дверь, если со мной играет, я это все равно пойму. Никто не вышел навстречу, но дверь оказалась незапертой. Фэджин вошел. Нэнси спала, сидя, положив голову на стол. пахло дешевым джином. Услышав шум, она встрепенулась. Зорко вглядываясь в хитрую физиономию еврея, Нэнси спросила, не слышно ли каких новостей. Феджин сообщил ей то, что услышал от Тоби Крэкета, в свою очередь внимательно разглядывая девушку. Та ничем не показала волнения, даже если что-то и знала. Из-под тяжка оглядывая комнату, Феджинг пытался обнаружить следы пребывания Сайкса, но безуспешно. В конце концов, видя, что девушка не настроена на разговор и окольными путями ничего не выведать, еврей спросил напрямик, не знает ли она, где сейчас Билл Сайкс. Только тут девушка утратила хладнокровие и, всхлипнув, замотала головой. — А мальчик, — заглянул ей в глаза еврей, — что с ним? Ведь его оставили в канаве. «Там ему лучше, чем у тебя, Феджин!» — вскрикнула девушка. «И даже если он сейчас мертв, все равно лучше!» «Что такое?» — изумился еврей. «Да, лучше! Я не хочу, чтобы он возвращался, потому что рядом с ним я чувствую себя последней тварью!» «И будешь чувствовать себя очень долго!» потому что если Билл вернется один и не приведет мальчишку, ты сама убьешь его, иначе его ждет палач, клянусь тебе, ждет. Как? Что? — растерялась Нэнси. А то, что этот мальчишка стоит сотни фунтов, и я не позволю терять себе эти деньги из-за глупых причуд пьяной шайхи. К тому же я связан с самим дьяволом во плоти, которому нужно только завещание, и он имеет возможность, возможность...» Старик задохнулся, и, видимо, на счастье, потому как понял, что сболтнул лишнего. Обмякнув, он опустился на стул. Руки его дрожали, глаза бегали. Наконец он собрался с силами и посмотрел на Нэнси. Та сидела отрешенно, так, словно в комнате никого не было. — Ты... ты меня слушаешь, Нэнси? — Не приставай ко мне сейчас. Если тебе что-то нужно от Сайкса, то скажи это ему сам. А если хочешь, чтобы я для тебя что-нибудь сделала, поговорим завтра. Сегодня голова не варит. Девушка ухмыльнулась, скивая на початую бутылку джина.